Осенняя песнь. Первая. Мы скоро в холоде очутимся печальном, И наших кратких лет прощай, о свет живой. Я слышу, падают со стуком погребальным дрова, И на дворе звенят по мостовой. Зима вошла в меня, и с ней вошли сегодня Озноб и ненависть с усиленным трудом. О сердце! Превратись в полярный преисподней, подобно солнцу ты в замерзший красный ком. Звук падающих дров душою слушать страшно, не так звук эха глух, коль строят эшафот. Мой уподоблен мозг вниз падающей башни, в которую таран неумолимо бьет. Мне кажется, что сны нагонят стук унылый, что где-то в торопях гроб сколотить хотят. Кому? Уж лета нет, и осень наступила, и шумы тайные разлукой звенят. Второе. Твоих зеленых глаз люблю огонь печальный, но сладкая краса все ныне горько мне. И нет, не заменить ни очагу, ни спальне мне солнечных лучей, горевших на волне. Но ты люби меня, пускай я буду гадкий, неблагодарный, злой. Как мать будь для меня, подруга или сестра, дари же лаской краткой, как осень славная или солнце склона дня. Недолог, труд. Меня ждет жадная могила. Позволь прижаться мне к твоим коленям лбом, оплакав летний зной, белеющий и милый, упиться осени желтеющим лучом.